Эпилог Темная ночь, храп караульных на стене, подозрительно распахнутые ворота И возле них нет часовых Огромные деревянные колеса предусмотрительно смазаны И рискованная операция продвигается без предательского скрипа Ой, как же тяжело! Очень тяжело, молодой господин! Другой молодой господин такое тяжелое таскать не заставлял Никогда не заставлял! Добрый он! Кормить хорошо. Деньги иногда дает, А не только подзатыльники. Да, не только. Заткнулись оба, пока и правда тащить не заставил. Толкайте ее! Толкайте, сура от рыжки. Оба толкайте. Да не надо поднимать, толкать вам сказано. Но она тяжелая, не хочет толкаться. Тут выстав в проходе ворот неудобный. Никак не тащится через него. Её быки тягловы тащить должны. Или лошади. Молодой господин может попросить лошадей у солдат. Что? «Какие быки! Какие лосади! Какие солдаты! Вы что, глупых ягод в детстве переели? Вы еще покритите, что мы здесь!» «Господин Бяк, это получается, мы опять воруем!» «Кто вам, без Безголовый, сказал, что мы воруем?» «Ну, мы так поняли, что солдатам лучше не знать, чем мы здесь занимаемся!» «А это похоже на воровство!» «Вы полтора идиота! Воровство — это как на чужое берут! А это уже не чужое, это мое! Так что навалились и потащили, балабола ленивые!» «Так это точно ваше или как всегда?» «Это не совсем мое, но это вас не должно волновать». «Как это не ваше, господин Бека? ну тут страшно воровать. Тут за воровство отправляют в коридор, и там делают плохое». «Бараны, да я вас сам в этот коридор отправлю, если до рассвета ее не утащите. А после рассвета вы и без меня у коновалов окажетесь». «Да, это не совсем моя вещь, потому что она принадлежит нашему господину». «Господину Гидару, что ли?» «А у вас, кретинов, есть другой господин?» «Нет, конечно». «А это точно его вещь!» Бяка впервые призадумался, после чего ответил обтекаемо с нотками пафоса, которым успел обучиться в дорогой школе. «Господин Гидан сказал, что ему эта штука нужна. А нас с вами для чего матери родили? Чтобы служить нашему господину. Вы что, отказываетесь выполнять его приказ?» не что вы, мы не отказываемся, господин Бяка Даже не думали отказываться Нам просто страшно, не хотим попасть в тот коридор О котором рассказывают нехорошие Но мы все поняли, мы притащим ее нашему господину Обязательно притащим, не сомневайтесь Знать бы еще, где он, нахмурился Бяка Ну да ладно, пока беспокоится рано Геда страшнейшие твари Крайнего Севера сажать не смогли А всяких южных дикарей он сам запросто покрушит и посолит И почему все говорят, что здесь, в Мудавии, живут главные воры мира? Смешно. Да с них сейчас штаны можно стаскивать, и никто даже не шевельнется. Криворукие ротозеи, они лучшие воры мира. Уж Бяка точно знает, кто лучший. Конец восьмой книги. Читал Игорь Ященко.